Огни среди бури. Говорят, что буреформа ураганный ливень приносила. Страшись её силы. Пусть приход стихий дарует ночь угодною богам. Спрены цвета крови вдруг начнут гулянья. Страшись окончания. Из песни ветров слушателей. Строфа 4. Колодин наблюдал за конными ставнями, которые то и дело вздрагивали. Первое затишье.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 Ещё вспышка. Потом снаружи всё залило светом. Ровным, точно сияние сфер с красноватым оттенком. По какой-то непонятной Каладину причине ему на ум пришёл образ чьих-то глаз. Зачарованный он протянул руку к Щеколде, чтобы открыть окно и посмотреть, что там. Этот ставень давно пора отремонтировать. Раздражённо заметил король и лакар. Свет погас. Дребежание утихло. Каладин моргнул и опустил руку. «Кто-нибудь напомните мне, чтобы я попросил Накеля заняться им?» Сказал Элла Карни, переставая расхаживать мимо своей кушетки. «Ставень не должен протекать! Это королевский дворец, а не деревенская таверна! Мы позаботимся о том, чтобы его отремонтировали!» Ответил Адалин. Он сидел в кресле у камина и листал книгу, заполненную рисунками. В соседнем кресле устроился его брат, сложив руки на коленях. Наверное, у него все тело болело после тренировок, но он не подавал вида.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 Темнокожий для Алетти. Возможно, в его жилах текла доля азирской крови, но он носил окладистую бороду. Люди с четвёртого моста лежиурели вместе с его людьми, как и предложил Далинар, и пока что Каладин был под впечатлением от этого человека и его подчинённых. Однако, когда звучали горны, призывавшие отправляться в вылазку на плато, Идрин поворачивался на звук, и на его лице читалась тоска. Он хотел сражаться. После предательства Садия со многие солдаты в лагере словно ждали шанса доказать, что армия Далинара по-прежнему сильна. Снаружи грохот не затихал. Странно не мёрзнуть во время великих бурь. В казарме всегда было прокладно. Эта комната хорошо обогревала, хотя и не огнём. Вместо пламени в камине лежал рубин размером с кулак колодина.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 Заглянув в сердце камня, можно увидеть, как там вихрится светящийся хаос, подобный разгоревшейся буре. Внутри было неспокойно. Он мог в этом поклясться шквалом и бризом. «Полагаю, ты раньше не видел обогревающих фабриалей?» – спросил Ринарин. Каладин посмотрел на принца Очкарика. Юноша был в мундире Олитийского Великого Лорда, как и Адалин. «Вообще-то они похожи никакой, но одежды не носили, не считая, разумеется, осколочных доспехов». «Нет, не видел», – признался Каладин. Новая технология, объяснил Гринарин, продолжая играть с металлической коробочкой. Этот тётушка сделала сама. Стоит моргнуть, как выясняется, что мир каким-то образом изменился. Каладин хмыкнул. Мне знакомо это чувство. Часть его жаждала вобрать в себя бури свет из этого камня. Глупый поступок. Света будет столько, что он запылает, как праздничный костёр. Он опустил руки и неспешно прошёл мимо кресла Далина.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 Но ну вот зачем ты здесь, мостовичок? резко спросила Далин. Во время великой бури точно никто не попытается нас убить. Это было бы глупостью из глупостей. Из-за того, что вы так считаете, сказал Каладин. Я и должен быть здесь. Разве можно придумать более подходящее время для попытки убийства? Ветер заглушит крики, а помощь придёт с опозданием, потому что все попрятались, чтобы переждать бурю. Здаётся мне, в такие моменты его величеству больше всего нуждается в охранник. Король перестал ходить из угла в угол и прислушался. Звучит разумно. Почему никто никогда не задумывался об этом? Он посмотрел на Идрина, который сохранял невозмутимый вид, адалин вздохнул. Ты бы мог хотя бы меня с Эринарином в это не впутывать. Негромко проворчал он Каладину. Свет лорд вас легче защищать, когда вы все вместе, напомнил капитан, удаляясь. Кроме того, вы можете защищать друг друга. Далинар в любом случае собирался провести всю великую бурю с نواнием. Колодин снова вернулся к окну, прислушиваясь к бушевавшей снаружи стихии. Неужели во время той великой бури он и правда видел то, что запомнил? Лицо огромное, как небо, самого буряца. Так ведь и действительно можество, сказала сила. Совсем малюсенькая. В конце концов стихия успокоилась, и Колодин открыл окно. В чёрном небе сияла на манна, озирая несколько призрачных облаков. Буря разыгралась через пару часов после наступления ночи, но мало кому давала спать, пока она шла. Каладин ненавидел, когда великие бури случались так поздно. На следующий день он частенько чувствовал себя измотанным. Открылась дверь в соседнюю комнату и вышел Далинар, а за ним Навания. Статная женщина несла большую тетрадь.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 Спросил Колодин, заглядывая в комнату, чтобы осмотреть стены. Нет, ответил Далинар. Иногда они появляются в скором времени после бури. Заметил Колодин. В холле снаружи стоят мои люди. Я бы предпочёл, чтобы все задержались здесь ещё на некоторое время. Далинар кивнул. Как пожелаешь, солдат. Колодин проверил выход. За дверью стояли на страже несколько человек из четвёртого моста и из королевской гвардии.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 Не тот не трогой не являются полными осколочниками, заметила она Ванину, хмурившись. У первого только клинок, у второго только доспех. Все полные осколочники отказались. Адалин пожал плечами. Эти двое нетерпеливы, желают славы. Один из них может согласиться там, где не согласились остальные. Колодин скрестил руки на груди и прислонился к стене. Если вы одержите победу, это окончательно отпугнёт прочих от дуэли, верно? Никаких, если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 "Я могу идти", Далинар со вздохом кивнул. Его старший сын распахнул двери и вышел. Ринарин последовал за братом не столь решительным шагом, волоча за собой сколочный клинок в защитных ножнах, с которым ещё не до конца был связан узами. Когда они миновали группу охранников, помещённых Колодином снаружи, шрамы трои о других отодвились от неё и последовали за принцами. Колодин подошёл к двери и быстро подсчитал оставшихся всего четверо. "Сказал он, заметив, как тот зевает.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 «На там ты и Март будете охранять Светлость на Ване. Я вернусь с Долинаром в лагерь и выставлю охрану его дверей». «Потом отправишься спать?» – уточнил Муаш. Остальные посмотрели на Каладина. Они тоже были обеспокоены. «Да, конечно». Юноша опять повернулся к комнате, где Долинар помогал на Ване подняться. Он захочет проводить её до дверей, как случалось почти каждый вечер. Каладин поколебался мгновение, потом подошёл к великому князю.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 Но всё-таки оказался не готов. Когда великий князь наконец-то вышел из дворцовых дверей, позади от salutoval на там, передавая Далинара на попечение Колодина, а потом убежал назад, чтобы присоединиться к Марту покой в светлости наваня. Великий князь начал спускаться по тропе, что зигзагами шла вниз по склону, направляясь к конюшням у подножия. Колодин догнал его. Далинар, судя по всему, был погружён в глубокие раздумья. Он ничего так и не объяснил по поводу своих приступов во время великих бурь, подумал Каладин. Разве ему не следует что-то сказать? Они раньше обсуждали видения. Что ж, и видел далинар, или думал, что видел? Итак, солдат, заговорил великий князь Холин, пока они шли. О чём ты хотел со мной побеседовать? Каладин сделал глубокий вдох. Год назад я был солдатом в армии Арама. Так вот, где ты выучился? — Я должен был догадаться. Амарам — единственный генерал в княжестве Саадиса, по-настоящему наделенный способностями к руководству. — Сэр. Выдавил Каладин, останавливаясь на ступеньках. — Он предал меня и моих людей. Долинар замер и посмотрел на него. — Полагаю, Амарам принял неудачное решение в бою. Никто не безупречен, солдат. Если он послал твой отряд туда, где было плохо... Я не думаю, что это было намеренно. Нужен решительный рывок, приказал себе Каладин, заметив Силу, которая сидела на гребне Сланцекорника неподалёку справа. Она кивнула ему. Он должен знать. Просто её внуша не когда никому не рассказывала ту историю целиком, даже камне Тэфта и остальным. Всё было не так, сэр. Каладин в свете сфер посмотрел Далинару прямо в глаза.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 даже в тех случаях, когда подобное было бы допустимо. Колодин не ответил. Когда-то он тоже в это верил. У тебя есть доказательства? спросил Далинар. Ты понимаешь, что я не могу в таком вопросе положиться на слово одного человека, точнее, слово одного темноглазого. бросил Колодин, стиснув зубы. Проблема не в цвете твоих глаз, возразил Далинар. Но в серьёзности твоего обвинения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 Я не обращаю на это внимания, потому что знаю, что с тобой сделали и вижу в тебе солдата, человека, которого я нанял для этой работы. Колодин стиснул зубы и кивнул. Да, сэр. Хорошо. А теперь беги вперёд. Сэр, но я должен сопровождать домою я вернусь во дворец, сказал Далинар. Не похоже, что сегодня мне удастся заснуть. Так что лучше буду досаждать вдовствующей королеве своими мыслями.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 Заговорила она. Он услышал: "Силы, ерунда это всё". "Что? Но ведь он же сказал, я вывалил ему то, что он не хотел услышать", перебил Каладин. "Даже если он захочет в этом разобраться, найдёт множество причин пренебречь тем, что узнал от меня. В конце концов, всё сведётся к моему слову против слова Марама. Бури, отец, не надо было мне вообще затевать этот разговор". "Так ты выкинешь это из головы? Клянусь Бури, нет". «Я сам добьюсь справедливости!» «Ах...» <связь> Сил присела на плечо. Они шли долго и, наконец, приблизились к военному лагерю. «Каладин, ты не неболом!» Наконец произнесла Сил. «Ты не должен быть таким!» «Кто-кто?» Переспросил он, перешагнув через копошившихся во тьме кремлецов. Те во множестве убирались наружу после бури, когда растения раскрывались, чтобы как следует напиться воды. Так назывался один из орденов?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 Гораздо позже обычного, но многим ныне было странное расписание, не жёст. Хотя они могли есть не только похлёбку, но всё же настаивали, чтобы на ужин готовили именно её. Капитан с благодарностью принял миску, кивнул Бисигу, который болтал с товарищами о том, как же ему не хватает вылазок с мостом. Колодин привёл ему уважение к мосто. Такое же, какое солдат испытывал к своему копью. Похлёбка, мосты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 Удивился Колодин. "Не, он просто услышал, как моя мать сказала, что нам нужны ещё стражники и пришёл помочь. Я достал ему форму и всё прочее." Новичок Пуньо улыбался и поднял ложку. "Четвёртый мост", сказал он с отчётливым гердозийским акцентом. "Ты солдат?" уточнил Колодин. "Да", отозвался Пуньо. "Армия Светлорда Ройна. Не проблема, я теперь присягнул Холину вместо него. Да, ради моего кузена"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 Колодин вздохнул, но Гердазеевs выглядел так, словно умел обращаться с копьём, а ему и впрям требовались люди. Только притвори, что ты был мостовиком с самого начала, хорошо? Четвёртый мост! С воодушевлением отозвался Пунё. Колодин прошёл мимо него и отыскал своё привычное место у костра, чтобы расслабиться и подумать. Но у него ничего не получилось, потому что кто-то присел рядом. Человек с мраморной кожей в форме четвёртого моста. Шэн спросил Колодин. Сэр, Паршун пристально вглядывался в него. Ты что-то хотел? Я действительно из четвёртого моста. Ну, конечно. Где моё копье? Колодин посмотрел шину в глаза. А как ты думаешь? Я думаю, я не из четвёртого моста, сказал Паршун, обдумывая каждое слово. Я раб четвёртого моста.